Глава 15 Сквозь дрему, которая опустилась на мои плечи, будто теплое одеяло, опутывая разум и утягивая его в сон, я слышала разговор двух мужчин. Хотя, может быть, я его себе всего лишь нафантазировала. В конце концов, этой ночью я была немного не в себе. — Что ты видел? Расскажешь? Рэби старался говорить очень тихо но его грубый низкий голос совершенно к этому не располагал. «Не думал, что тебе по силам сейчас даже самые простые чары, а ты усыпил огонь». Вместо ответа сказал какую-то ерунду китары. Хотя это было нормально, он частенько говорил ерунду. «Делов-то?» – фыркнул Рэби. «Я занимаюсь этим с самого ее рождения. Хочешь, и тебя покачаю? Вспомним прошлое». «Похоже, это был все же сон, иначе мой Рэбби в серьезной опасности. Как он мог предложить такое будущему императору?» «Обойдусь», — фыркнул китара. На какое-то время в комнате воцарилось молчание, и я провалилась в сон, в котором не было места ни чужим речам, ни видениям. «Наверное, было бы нормально, если бы сейчас я кричал и бронился». «Обвиняя во всем тебя!» Голос Рэбби ворвался в мой сон так неожиданно, что я невольно вздрогнула, но тут же расслабилась, когда мне на плечи легла его теплая рука. Так обычно ведут себя люди, когда отчаяние сильнее доводов разума. Но я же не человек, и я не могу им стать, как бы порой не хотелось иного. Но вместо этого я дам тебе подсказку. «Подсказку?» переспросил Китара. «Я не знаю, кто стоит за смертью ваших отцов. Не знаю, кто именно спланировал все это. Да не это было моей главной заботой все эти годы. Самой главной всегда была она». Тихо сказал он. «Знаешь почему?» «Предлагаете мне угадать?» «Нет, конечно». «Ты слишком скучный тип, чтобы поддержать эту игру и развлечь старика», – хохотнул Рэбби. «Но много ли Эвейв женщин ты знаешь, которые способны призвать свое отражение в этот мир?» «Я знаю, что подобная редкость». «Много ли ты их знаешь?» – с нажимом спросил Рэбби. «Ни одной». «Конечно, ни одной», – усмехнулся Рэбби. «Потому что больше никого нет и не будет, пока не сменится оборот». «Оборот?» «Да, посмотри сюда». Похоже, Рэбби достал лист бумаги и начал чертить на нем что-то, судя по характерным звукам. «Это Акаши, дух и центр, вокруг которого парят 12 божеств-драконов». «Божества на пельмени, похоже», – буркнул Китары а судя по тому, что даже он не смог сдержаться, то и впрямь были похожи. Просто есть хочется. Помолчи лучше, а то пойду их впрямь поем. Всякое интереснее, чем основы основ рассказывать, которыми никто не посчитал нужным поделиться. Тяжело вздохнул он. Все в этом мире имеет свой цикл и период существования. Как ни крути, но вся вселенная движется по такому же циклу, если хочешь. Даже драконы стоят в круге, чтобы образовать лучшую связь и взаимодействие. Движение этого круга приравнивается к смене эпохи. Движение? Угу. Согласно промычал Рэби, вновь что-то усиленно начав рисовать. Смена эпохи – это как обновление всего живого. Нет, ты не подумай, это не означает всякие катастрофы и прочее. Но как только круг делает шаг вперед, то сменяется эпоха а вместе с ней обновляются магические линии, которые питают как этот мир, так и его отражение. Каждые тысячу оборотов в этот мир приходит матриарх, на плечах которого лежит ответственность за то, останется ли этот мир прежним. Эпоха воды подошла к концу. Пришло время огня. Тихо сказал он. Вот бы Рэбби и впрямь умел рассказывать такие увлекательные сказки. Жаль, что такое умение к нему приходит лишь в моих снах. Ив? Ив – единственная девочка первенец верховного Эвея рода за последние тысячу оборотов, китары. Об этом некогда знали лишь те, кто был в ожерелье твоего отца. Ты думаешь, Ниром просто так закрылся на севере среди снегов и холода? Точно отшельник. Он легко мог бы поддержать баланс, просто наведываясь в туристские леса время от времени. Но он должен был растить дочь вдалеке от всех. Тот, кто сделал это с вашими отцами, наверняка узнал обыв. быв. У него была одна попытка избавиться от нее, но он упустил этот шанс. Она выжила. У него было много времени, чтобы довести начатое до конца. Не было у него никакого времени в туристских лесах. Немного грустно усмехнулся Рэйби. Умирая, мать Ив отдала всю свою силу этой земле, чтобы та защищала ее. Единственный способ убить этого ребенка в пределах туристских лесов – это сжечь огнем Эвэя родной стихии. А после того, как ребенок выжил, тетка Ив подписала необычный договор, согласно которому должна была сохранить ей жизнь до ее совершеннолетия. И, конечно же, договор был непростой формальной бумажкой. И в девочка стала и в мальчиком с молчаливого согласия совета. А тот, кто желал ей смерти, должен был ждать, пока она покинет турийские леса. До сегодняшнего дня я наивно полагал, что пока она в стенах храма, пока рядом есть я, то нам ничего не угрожает. Но. Китара. Вдруг еще тише заговорил он. Помоги нам, прошу тебя. Я был слишком обеспечен. И все, что мне приходит на ум, так это скрыть ее ото всего мира, спрятав где-то глубоко под землей. У меня не укладывается в голове, как можно поднять руку на дочь Радави. Это немыслимое святотатство – остановить круг жизни наших миров. «Вам не следует просить меня об этом», – вдруг заговорил Китара. Даже во сне я почувствовала, как от сокрытой в его голосе властности и глубины по моей спине побежали мурашки. Ив теперь часть моего круга. И я понимаю, насколько она уязвима без поддержки рода. Мы не можем откладывать наше восхождение более. И сторон должен провести церемонию как можно скорее. Я думаю, день зимнего солнцестояния подойдет. Конечно... Энергетические потоки еще не столь активны, как в день весеннего равноденствия. Но это лучшее, что я могу сейчас. Подготовления будут тайнами, как и сама церемония. Но как может Ив обновить магические линии? Что именно она должна сделать?» Поинтересовался Китара и судя по продолжительной паузе и чересчур громкому пыхтению Рэбби, он едва сдерживался от грубого словца. «Дай водички, а? А то ноги не держат уже!» Промямлил этот притворщик, изящно уходя от ответа. Стоило звуком шагов китары стать чуть дальше, наставник не выдержал. «Парящий отец мой! Что затупиться? тупица?» «Еще бы спросил, откуда дети берутся!» Прошипел Рэбби и шумом выдохнул. «Так встать в круг, конечно!» Через чур елейным голоском сказал Рэбби: Стоило китары вернуться. Даже в моих снах я знала, что Рэбби заливал вовсю. За эти годы я ни разу не слышал о том, что сегодня рассказали мне вы. Ни одного упоминания в книгах, учебниках и летописях. Даже ожерелье моего отца молчало. Старички считают, что там, где тихо, там и безопаснее! отмахнулся Рэбби. А вот почему тебе не давали этой информации ранее, я догадываюсь, конечно, но не думаю, что это важно сейчас. Да ты сам должен это понимать, не так ли? Вполне, — коротко ответил Китара. Мне хотелось сказать, что я-то не знаю, как же я? Но вопреки всему мои губы оставались безучастны, а веки закрыты. Сон был таким странным и совсем мне не нравился. Картинок-то нет. Хорошо, — вдруг сказал наставник. Середина зимы, значит? Да. Тогда вам следует побыстрее закончить с тем, чем вы там занимаетесь. Полотно не терпит разбитые души. Они говорили о чем-то еще, но, кажется, я решила, что сон стал каким-то слишком скучным. Утро следующего дня было, пожалуй, самым странным в моей жизни. Даже пробуждение в постели наследника выглядело куда менее абсурдно, чем Рэбби, который сидел в проходе, и китары, чья голова покоилась на коленях наставника. Эта парочка была похожа то ли на забулдык, что не смогли доползти до своих постелей, то ли на кем-то забытые в коридоре куклы. Китары, как и положено императорской особе, спал согласно этикету, сложив ручки на груди, не храпел и выглядел да нельзя приличным. Чего никак нельзя было сказать о Рэбби, что практически нависал над головой китары и время от времени хрюкал тому в лицо, явно пугая последнего, то и дело заставляя его вздрагивать. Стараясь не тревожить чуткий сон моей охраны, я аккуратно поднялась в постели, которую Рэбби расстилал в гостиной на ночь, и осторожно, Переступая через распластанные по всей комнате тела, отправилась к себе. Мое горло продолжало неприятно саднить, и, несмотря на повышенную регенерацию, думаю, сегодня вряд ли смогу полностью восстановиться. В принципе, это было не страшно. Не могу сказать, что способность болтать без меня сильно расстраивала. Я осторожно сняла свой костюм, ощущая неприятную ломоту в теле от того, что приходилось поднимать руки. Попыталась снять бинт шеи, но за ночь повязка прилипла к коже, а лишний раз тревожить рану не хотелось. Потому я решила, что можно помыться и так. Странное дело, но я поймала себя на мысли, что меня совершенно не пугает то, что я одна в месте, где едва не умерла. Ну, было и было, подумаешь. Вот примерно так я себя ощущала, смотря на окно, у которого вчера все произошло. Кто-то явно постарался, убирая следы. Ни капли крови, ни саринки. Ледяной душ вернул бодрость телу и ясность уму. Было ли сном то, что я услышала этой ночью? Что-то мне подсказывало, что нет. Возможно, я не все правильно поняла. Но раз Рэбби рассказывал это в полной уверенности, что я его не слышу, то выпытывать у него подробности пока бесполезно. Я старалась не думать о том, что он говорил о девочках, способных призвать свое отражение. Не хотелось думать о себе в каком-то исключительном ключе. Только этого мне не хватало. Я решила сконцентрироваться на том, что к середине зимы я должна быть цела, невредима и способна войти в колыбель своей стихии. Это было самым важным. Турийские леса. Прошептала я, облачаясь в кимоно, что выделил храм. В конце концов, зимний вариант был самым теплой и закрытой вещью, что у меня была. «Место, где меня невозможно убить?» Пробормотала я, принимаясь за свои волосы. «Какая ирония!» «Это на самом деле было забавно. Место, где я потеряла все, где едва не умерла». Где прошли самые тяжелые годы в моей жизни, и где я готова была встретить свой исход, по сути, было моей крепостью. Стук в дверь заставил меня вынырнуть из собственных размышлений. Не дожидаясь моего ответа, на пороге возник Рэбби. Немного помятый после бессонной ночи, но все же да нельзя довольный. «О, готово? Хорошо!» Расплылся он в улыбке. Величество, велел подождать его. Сказал, на завтрак тебя проводит. Поиграл бровями этот двухметровый мужик, которого, по всей видимости, это известие несомненно радовало. Чему ты радуешься? Могу я спросить? Ничему. Продолжая покачиваться в такт одному рэй безвестной мелодии, сказал он. Повязку наложить? Не надо, за воротом не видно. Отмахнулась я. Так все же. Дремучая ты девка все же. Было мне ответом, хотя это и не испортило настроение наставнику. Судя по скрипу половицы, он продолжал свои конвульсии, напоминающие дикий танец, пока спускался на первый этаж. За эту ночь природа совершила очередной виток, укутавшись точно в невесомую вуаль, сотканную из хрусталиков льда. Еще не снег. Совсем не то пышное одеяло, что в это время укутывает землю в туристских лесах. Но уже и не та яркая, необыкновенная осень, что горела пожаром еще вчера. Казалось, деревья — это диковинные леденцы из топленого сахара, который выдумщик-кондитер обсыпал снежной пудрой. В свете раннего утра они блестели, придавая пейзажу вокруг какой-то зачаровывающий оттенок сказки. «Ух ты!» Не сдержав восхищения, выдохнула я, и облачко пара сорвалось с моих губ. Было зябко, но я лишь понимала это. С некоторых пор понятие холода вдруг стало чем-то несущественным. Возможно, просыпалась от сна моя огненная кровь. А может быть, в Мидаре было просто недостаточно холодно для Эвея, который привык спать зимой в одежде и под всеми возможными тряпками и одеялами, которые мог раздобыть. «Это твоя первая осень в Мидаре?» Голос гитары раздался со спины. Как и это утро, он лишь казался сотканным изо льда. Но сегодня он звучал иначе. Как странно, что некто вроде меня ощущал подобные оттенки. Кажется, я медленно, но верно превращалась в самую настоящую девицу рядом с ним. «Да». Ответила я, стараясь передать улыбку сквозь взгляд и не кривя при этом губы. «Каждый сезон...» Заговорил он, проходя мимо меня, давая понять, что продолжим разговор уже на ходу. «В Мидаре удивителен. Есть теория, что все из-за того, что через город проходит множество энергетических потоков, и здесь самое крупное место силы в стране». «Ты не находишь, что это звучит как-то скучновато?» Китара задумчиво поджал губы и нахмурился. Потом как-то по-детски усмехнулся и посмотрел на меня. Сегодня в его глазах плескались такие искренние смешинки, что мне стало немного не по себе. Может, они с Рэбби выпили с утречка пораньше? Один пляшет так, что полы ходуном ходят. Второй смеется, что само по себе уже из ряда вон, так и непонятно над чем». Я не знаю, как сделать эту теорию веселой. Наверное, я должна была поддержать шутку, но шутник из меня был хуже, чем из рэббит Тансор. Я не знала, что надо было сказать, и машинально улыбнулась, совершенно забыв, как моя даже самая искренняя улыбка может быть истолкована, как насмешка, которая способна отбить желание говорить даже у последнего болтуна. «Парящий! Да за что же это?» Китара вдруг замолчал а я готова была провалиться на месте. Он улыбался? Демоны его разорви! Впервые он так улыбался, а я просто состроила ему рожу из разряда «Ха! Даже умного придумать ничего не можешь!» Единственной моей сильной стороной, как мне кажется, всегда была прямолинейность и честность. Умение принимать свои недостатки и говорить о них, как о том, о чем следует говорить. Так мне казалось. И сейчас я предпочитала все прояснить. Пусть даже это только моя мнительность и ничего более. Тебя не должно смущать, когда у меня такое выражение лица. Сказала я прямо, смотря перед собой. О чем ты? Нахмурился он. Это не означает, что я смеюсь над тобой. Я просто так смеюсь. Выдохнула я. Обычно, если меня кто-то бесит, я выбиваю ему зубы. Mm. Просто решила, тебе следует это знать и не обижаться. Когда ответа не последовало, я решила, что он все же обиделся и бросила на него взгляд из-под ресниц. Вот только я никак не ожидала увидеть китары с поджатыми губами, которые раздувают щеки в попытке проглотить смех, рвущийся наружу. Но стоило мне вопросительно изогнуть бровь, как он тут же расхохотался в голос. Пожалуй, это так шокировало меня, что первой связанной мыслью было... Так и знала. Напились. — Прости. — взмахнул он рукавами. — Просто это прозвучало весьма двусмысленно. — сказал он, отсмеявшись. — Это было похоже на угрозу. — пояснил он. — Я не тупой. Уже серьезно добавил. И, мне кажется...» Уже тихо, как-то по-особенному вкратчиво, заговорил он так, что мне вдруг стало не по себе от хрипотцы, что вдруг появилось в его голосе. «Я начинаю понимать тебя гораздо лучше. Я замолчал не потому, что обиделся на тебя», сказал он, встав прямо напротив меня. «Я просто... правда не знаю, как сделать скучную историю интересной. Я зануда». Не скрывая притворства, тяжело вздохнул он, улыбнувшись уголками губ. «Это факт. Так что и ты не обижайся». Пока я раздумывала над тем, что такое сейчас происходит между нами, его прохладные пальцы вдруг коснулись моей шеи, чуть оттягивая ворот кимоно. «Пожалуй, это утро решило стать не просто абсурдным, но и самым шокирующим в моей жизни». Что вообще происходит? Болит? Тихо спросил он, когда его дыхание оставило обжигающий след на моем виске. Я лишь отрицательно покачала головой, пытаясь собраться с мыслями и найти то место, где спрятался мой голос. Ничего не бойся. Повторения не будет. Обещаю тебе. И вновь его голос отозвался волной негодования у меня в душе. Даже несмотря на то, что я часть его круга, и это всего лишь участие, знак внимания, мое сердце предательски стучало в груди, заставляя на злые секунды, которые еще отомстят часами бессонницы, забывать о том, что, возможно, нечто большее. Я лишь скупо кивнула, продолжая смотреть прямо перед собой и с силой сжала кулаки, спрятанные в широких рукавах ученического кимоно. Ступая по широким коридорам совета двенадцати парящих, и Снурок, из последних сил боролся с подступающей мигренью. Следовало скорее добраться до места силы, на котором было возведено здание. Он чувствовал себя измотанным. События прошлой ночи, о которых ему доложили с первыми лучами солнца, занимали все его мысли. Он ненавидел, когда что-то выходило из-под его контроля. В такие моменты в нем просыпалась ярость. Он не мог ни есть, ни спать, не толком настроиться на свои повседневные дела. С рождения он принадлежал к величайшему и древнейшему из родов Артакии. Его предки веками правили империей, равный которой этот мир не знал. С самого детства он слышал одно и то же. Во главе рода всегда будет тот, чье отражение сможет обрести плоть в их мире. У сильнейших и рождались сильнейшие. Его отец никогда не строил иллюзий относительно него. «Ты не сможешь стать императором, просто прими это. Твое отражение...» Ты никогда не сольешься с ним в единое целое. Тут даже не о чем мечтать. Его слова были просты, но как же они ранили его до самой кости, до глубины души, точно в сердце. Если бы его отец не продал себя, заключив брачный союз с представительницей не самого сильного, но богатого рода, тогда и у него был бы шанс но он предпочел возможной силе материальные блага, а как следствие недостаточно сильного сына, чтобы отделиться впоследствии от основной ветви рода. «Твоя вина!» В бессильной ярости рычал он уже на пожилого отца после дня весеннего солнцестояния, когда сомнений не осталось. Ему никогда не встать на крыло. Родная мать была для него тем, кого он давно не воспринимал как равного себе. Вещь, которая помогла ему появиться на свет. Дешевка, бестолики магии и силы. Он стыдился называть себя ее сыном. Его блестящий ум, четкое стратегическое мышление, прекрасные физические данные. За что бы он ни брался, у него всегда все получалось, но... Было одно неоспоримое «но». В мире Артаки ему никогда не стать тем, кем он заслуживал быть. Что же произошло? Когда именно он осознал, что если что-то не меняется под тебя, то тебе всего-навсего надо изменить это своими силами. Может быть, когда в его руках оказалась священная рукопись, хранившаяся в тайном хранилище императорского дворца? Подумать только, его допустили к этим книгам, потому как он был младший ветвью рода, который просто необходимо было куда-то пристроить при императорской семье. Он так расстраивался, что его не допустили в секретариат, а оказывается, это была самая большая удача в его жизни. Он всегда знал, что сможет забраться так высоко, как того захочет. Это было вопросом времени и ума. «Смена эпох двенадцати!» — гласила надпись на книге, что попала в его руки тогда, выдавлена на толстом кожаном переплете. Стоило перевернуть страницу, чтобы увидеть еще пару иероглифов, которые смогли привлечь его взгляд. «Цикл жизни. Начало. Начал». Почему эта книга не встречалась ему нигде ранее? Почему так тщательно хранилась от посторонних глаз? Он понял... Стоило ему начать читать, и ответ был «Да нельзя прост!» Чтобы она не попала в руки кому-то вроде него. То, что его отец, Эвеи вокруг воспринимали как данность, было лишь следствием механизма, который они же сами перезапускали каждую эпоху. Книга многое описывала велеречиво, приписывая всему творимому божественное предназначение – разглагольство о гармонии и мире, о единстве двенадцати и прочем. Но, по сути, весь их мир – это огромный механизм, а это всего лишь инструкция о том, как его перезапустить. Эпоха, цикл, вздох – всего лишь один шаг для мироздания. Один шаг – одно обновление – когда дух напитывается силой, соединяясь воедино с дочерью одного из двенадцати, образовывая союз, дарующий обновление всем магическим меридианам их мира. Это была не просто рукопись. Она давала четкое понимание, когда закончится одна эпоха и когда начнется следующая. Все происходящее можно было просчитать. И Снурок с силой потянул дверь, ведущую в подвалы совета 12. Воспоминания о том, когда он впервые осознал то, что каждый в их мире наконец-то сможет сам стать творцом своей судьбы. Хорошо! усмехнулся он. Мне никогда не было дела до остальных. Если я смог изменить реальность для себя, заняв место того, кому оно принадлежало по праву то почему бы мне не присвоить и этот мир? Конечно, он не был таким дураком, чтобы раз и навсегда перекрыть ход магии в их мире. Но он мог превратить ее в ресурс, которым мог бы распоряжаться лишь он. Он мог и знал как. Он не верил в то, что если нарушить ход смены эпохи, то их мир исчезнет. Глупости! Лишь сказка, чтобы пугать простачков. В подвалах совета его уже ждали. Несколько мужчин и женщина, которая даже спустя десятилетия оставалась столь же желанной, сколь и обжигающей. Их последний поцелуй на многое открыл ему глаза в их отношениях. Сквозь прикосновение пришло и осознание, что страсть Дорей осталась где-то далеко в прошлом. Там, где угасла его молодость. «Жаль, конечно» но ведь можно продолжать пользоваться ею, пусть и не касаясь ее в моменты близости даром. Все же она до сих пор будила в нем желание. То, чего хотела Дарей, его не интересовало впредь. Глупая женщина всерьез думала, что Эвей, переступивший в своей жизни даже через собственную мать, проявит скудность ума при виде ее прелестей и будет делать все, чего бы она ни пожелала. Ну, несложно, в принципе, как и любая дворняжка, желает она лишь объедки с его стола. Ему не жалко. Знаешь, заговорил он, встав напротив женщины. Юная Игна поразительно живучая, не в пример своему отцу, усмехнулся и снурок, опускаясь на разбросанные в центре комнаты подушки. Лишь едва сияли солнечные камни, сохраняя в комнате приятный его уставшим глазам полумрак. От него не укрылось, с какой злостью Дарей поджала губы. Но ожидаемых резких слов с ее уст так и не сорвалось. Напротив, женщина вдруг выдохнула и расслабленно улыбнулась. «Конечно, их не так проста, как кажется». «Да и пока с ней Рэбби, избавиться от нее будет не так просто, если, конечно...» Вдруг замолчала она, бросив обещающий взгляд на Иса Нурока. Мужчина не спешил вступать с ней в игру. То ли потому, что он утратил молодость тела, то ли потому, что на самом деле повзрослел. Но ему больше не казалась эта женщина забавной. Что он вообще находил в ней раньше? Такая дешевая театральщина!» Она и впрямь решила, что может с ним торговаться и играть. Если, конечно, что? Все же неохотно задал он вопрос, который она от него ждала. Если, конечно, не знать ее слабостей! Закончила она сладко улыбнувшись. И Снурок подавил тяжелый вздох. Интересно, она понимает, что стоит ему захотеть? Схватить ее за руку и продать еще немного своей души в обмен на силу, и эта игра потеряет всякий смысл. И что же ты хочешь за то, чтобы поведать мне о них? Самую малость. Пролепетала она, изящно опускаясь на подушечку рядом с ним. Мне так холодно и скучно в турийских лесах. и загнула на свои изящные губки точно обиженный ребенок. Да и мой сын уже в том возрасте, когда пора объявлять о помолвке во всеуслышание, собственно, как и твоя дочь. Одно упоминание о его лиар и в душе Иса Нурака разверзлось не шуточное пламя из гнева и презрения. Да что она о себе возомнила? Она всегда была лишь инструментом, который он знал, как использовать и где применять. А сейчас всерьез... Замахнулась на то, чтобы породниться с ним? Ему нужен был китаре, а никак не деревенский уволень с богами забытого севера. На кой демон он ему сдался подле его дочери? В его планах был бескровный захват империи. Никаких переворотов, просто император, не нашедший своего дракона и угасающие потоки магии, принадлежавшие и контролируемые им. «Ты права». Тем не менее, сказал он, «Наши дети уже готовы. Хочешь подписать брачный договор прямо сейчас?» «Почему бы и нет?» Исанурака Нурока передернула от одной мысли об этом, но он продолжал. «Что ж, давай сделаем это!» Кивнул он одному из мужчин, что стояли сейчас за спиной Дары. «Надеюсь, твои сведения действительно столь ценны. «Сколь ты глупа!» – подумал он уже про себя. Как все же жаль, что она решила подписать себе смертный приговор. Сейчас, когда он так надеялся, что она будет зарабатывать свое признание в его постели, Даре решила встать на доску для его игры. «Дура!» «Ты же согласишься оставить официальное объявление о до момента, как мои люди разберутся с ИФ? Как бы незначая поинтересовался он, пока его пальцы поглаживали ее запястье. «Но ведь тогда нам придется ждать еще 144 дня слез двенадцати, пока будет длиться траур!» Прошептала она, старательно делая вид, что его прикосновения забрали у нее способность ровно дышать. «Всего лишь сезон, пока не утихнут весенние бури!» Мягко улыбнулся он. «А потом этот союз станет великим началом для наших детей!» Он заметил, с какой алчностью загорелись ее глаза в этот момент. Она старалась выглядеть изнывающей от желания, но он лишь видел жадность, что съедала ее изнутри. Он подпишет с ней брачный договор, Какая в сущности разница? После того, как будет уничтожена наследница Игне, этот род перестанет существовать. Странное утро имело весьма своеобразное и еще более странное продолжение. Как несложно догадаться, я, Эвей, ведущий весьма скучный и однообразный образ жизни. Конечно, если посмотреть на мое времяпровождение глазами кого-то вроде наследника огромной империи. Но что сказать, в отсутствии круга китары, я, как и большинство ЭВЭев, посещаю утреннюю и вечернюю молитву. А поскольку дневных занятий сейчас для нас не проводят, то хожу на общие дисциплины, куда пускают любых желающих вникнуть в предмет слушателей. К таковым относится история, право, и основы учения двенадцати. Все общие дисциплины далеки от того, что мне приходилось изучать вместе с гитарой и остальными. Наследника учили по самой сложной программе лучше преподавателей храма. Но если благодаря Рэбе я могла не отставать от остальных в молитвах, управлении энергиями и рунами, физической подготовке, то мне, конечно, было непросто на других занятиях. Мое письмо оставляло желать лучшего. Для Рэбби было важно, чтобы я писала грамотно. Для преподавателей храма, чтобы это было еще и красиво. Только тут я узнала, что есть особый вид магии, когда Эвэя складывает иероглифы в определенной последовательности и напитывает их энергией, вкладывая в письмо то заклинание, которое ему нужно. Такие письма могут даже убивать, но при одном условии – Написать надо правильно и красиво. Каждый иероглиф, по сути, и есть магическая руна, которая нуждается в энергии, чтобы стать оружием в руках мастера. Хотя, как сказал бы Рэбби, это у меня лишь бы кого изничтожить, а другие, может, любовные послания строчат. Были и такие дисциплины, как иностранные языки. Тут вообще отдельный разговор. Я наивно полагала, что являюсь образованным эвеем, так как Рэбби обучил меня даркнизскому и Гаальскому, два основных языка, которые положено знать в империи членам благородных семей. Лишь придя в храм, я узнала, что говорю на своеобразном наречии дарний и Гаалы. Если говорить как есть, то что в первом, что во втором случае, это был язык, которым пользовался простой люд, э, самый простой. И преступники. Когда впервые меня услышал преподаватель Гаальского, по храму пронесся очередной слушок, связанный с именем Игны. Проклятого наследника воспитывали лучшие воры и убийцы Гаалы. Теперь я была еще и заграничным головорезом. Рэби, конечно, оправдывался, что молодость у него была бурной, и самое главное, что смысл я могу передать но от этого мой образ в глазах учащихся лучше не становился. Так вот, пробелы в моем образовании определенно были, потому, пользуясь наличием свободного времени и отсутствием интереса ко мне китары, я стала вольным слушателем на лекциях по праву, истории и литературе. Хотя литературу я посещала из чистого упрямства. Все занятия, что я посетила, были посвящены стихам великих поэтов прошлого. Я не понимала ни слова из того, что они пытались там выразить. Говоря о том, что день был все страннее и страннее, я имела в виду то, что сегодня меня изволило сопровождать китары. Мы вместе молились, ели, а теперь шли на лекцию по праву, которая вот-вот должна была начаться. «Ты интересуешься законами?» Вдруг спросил китары, когда до здания, где велись общие лекции, оставалось не более сотни шагов. Ну, он не первый, кто спрашивал у меня о подобном. После слуха, который пустил один из преподавателей иностранного языка, учитель права меня тоже об этом спросил. Хорошо, хоть после урока. «Мне надо поддерживать репутацию», — хмыкнула я. «Ты знал, что меня считают самым опасным из всего ожерелья». Улыбнулась я всей абсурдности этих слухов. «Иногда, я думаю, знаем ли мы тех, кто нас окружает на самом деле? Или мы знаем о них только то, что приписываем им сами?» «Ну?» – кивнул Китара. «В чем-то они правы?» – усмехнулся он. «Ха! Тут ты прав!» Не стала отрицать того, что меня, несомненно, забавляло. Натянутость в наших улыбках постепенно стиралась. Точно мы провели вместе не один день, а гораздо больше времени. Я не могла сказать за то, что чувствует китара, Но для меня это морозное утро, постепенно перетекшее в ясный солнечный денек, когда Ини на деревьях продолжал искриться мириадами крошечных звезд, превратился в миг, где я обрела странное удовлетворение и спокойствие. Просто от того, что могла быть рядом с ним, разговаривая ни о чем» смеясь над какой-то ерундой. Такое в моей жизни было впервые. Я привыкла хранить самые приятные и памятные воспоминания в своем сердце. Это были мои сокровища. И я уже знала, что именно этот миг я буду хранить очень бережно. Всякий раз стоило мне переступить порог огромной аудитории и направиться в сторону мест, окружавших трибуну преподавателя, В аудитории наступала мертвенная тишина. Мне кажется, профессорам стоило мне выделить небольшое вознаграждение за поддержание дисциплины на их уроках. Неважно, сколько было студентов и кто именно внутри. Замолкали все. Вот и сегодня не было исключением. Стоило моей фигуре возникнуть в проеме двери, как повисло почти осязаемое молчание. Ну серьезно! Пробурчала я. Может, в императорском цирке будем выступать? Из подлобья бросила я тяжелый взгляд на группу Эвеев, что стояли сейчас ближе всего ко мне. Парни смутились и тут же отвели взгляд: Прекрасно! Я Альфа-самец, крутой и беспощадный задохлик в полторы меры ростом. Но когда следом за мной вошел Китара аудитория буквально взорвалась слаженным ззз. Все они едва слышно перешептывались, поглядывая на нас. И это было настолько неожиданно и одновременно неприятно, что я несколько растерялась. Вот только то, что было неловким для меня, для гитары, похоже, не стоило ничего. Как ни в чем не бывало, словно не замечая никого из присутствующих, Он прошел мимо этой группы студентов и воплощением ледяного императора направился к самым верхним местам. Не раздумывая ни секунды дольше, я направилась за ним. И хотя прилежным студентам следовало сидеть ближе к преподавателю, но никто не имел права восседать над будущим императором. Все, кто до этого уже обосновался наверху, спешно собирали свои вещи, перебираясь как можно ниже, Так что, когда мы, наконец, взобрались на самый верх, рядом с нами и перед нами уже никого не было. Все теснились внизу. — С тобой можно не думать о том, как бы занять место. Тихо прошептала я, едва подавив смешок. — Зато с тобой всегда тихо. И, загнув бровь и смотря прямо перед собой, заметил он с каменным выражением лица. Я боюсь даже представить, какое давление испытывали учащиеся на протяжении всей лекции, зная, что за их спинами наблюдает будущий правитель и лучший наемный убийца Гаалы в моем лице. Мне кажется, даже преподаватель едва не впал в истерику, когда дело дошло до озвучивания мер наказания, применяемых по отношению к различного вида преступникам в Артакии. По-моему, ему было неловко передо мной. Это была самая странная лекция, которую я посетила за время пребывания в храме. В аудитории, полный эвеев, мне казалось, что нет никого, кроме нас двоих. Я честно пыталась слушать, о чем говорит преподаватель, но все мои попытки скатывались к тому, что я думала сперва о том, как это непередаваемо волнительно вот так проводить время вместе». Затем моя здравомыслящая сторона давала звонкую оплеуху этой не к месту и времени, возникшей в моем подсознании романтичной дурехе, напоминая о ночном происшествии и всячески пытаясь запугать эту восторженную идиотку. Но стоило рациональному «я» немного отвлечься, и все повторялось вновь. Я то хмурилась, призывая себя к порядку, то мои губы сами собой расплывались в предвкушающей улыбке. Преподаватель время от времени ронял мел и начинал заикаться. «Ты готова продолжить наше занятие в склепе сегодня?» Вдруг поинтересовался Китара, прошептав мне на ухо. От его шепота по моей шее пробежал рой мурашек, и я невольно вздрогнула. «Конечно, это важнее всего», – кивнула я. «Несмотря ни на что, мы не можем терять время». «Точно?» Зачем-то уточнил он. «Если бы было не точно, я бы сказала». Нахмурившись, обернулась я к нему так, что наши лица, а самое главное губы, оказались в неловкой близости друг от друга. Тяжело сглотнув, я резко отвернулась, пытаясь унять свое смущение. А в особенности все всплывающие воспоминания об этих губах. «Идем отсюда!» Громче, чем следовало, и довольно резко рыкнула я и тут же стушевалась под взглядами Эвеев, которые, как по команде, вдруг обернулись к нам. Я на самом деле не понимала, что со мной происходит. Да, конечно, это могла быть влюблённость, но разве нормально так дуреть под её действием? Меня бросало то в жар, то в холод. Мое сердце барабанило в груди так, что мне казалось, грудную клетку вот-вот разорвёт» и мои эмоции скакали туда-сюда, как совершенно безумные кузнечики. Где мой рассудок, сдержанность, скромность и смирение? Я так легко стала выходить из себя, порой до кровавой пелены перед глазами. И еще сейчас я бы с удовольствием поцеловала китары, но уже сама. А это уже совсем из ряда вон. «Мне надо выйти». Севшим голосом пробормотала я, задыхаясь. Китара ничего не ответил, а лишь как-то понимающе кивнул, резко поднялся, взял меня за руку и почему-то сдавленно прошипев, поспешил вниз. Я плохо помнила, как именно мы оказались на улице. Все, на чем я могла сосредоточиться, так это на собственном дыхании. Я натуральным образом задыхалась. Рядом с входом в здание находился неглубокий пруд который посередине украшала композиция из камней и цветов. Китары осторожно усадил меня у самого берега и тут же зачерпнул в ладони пригоршню ледяной воды. Плеснул мне в лицо, помогая умыться. Ощущения были такими, словно он ошпарил меня. Но так или иначе мне стало легче. Я смогла вновь дышать и осознавать мир вокруг. И только сейчас я заметила, что обычно такая бледная кожа китары заметно отличается на той самой руке, которой он держал меня. Она явно покраснела. «Что это?» – пробормотала я, указывая на его ладонь. «Тебе лучше?» Я просто кивнула, но все же спросила еще раз. «Что это?» Немного обжегся. Слегка улыбнулся он. «Так как сейчас все были на занятиях, то рядом с нами не наблюдалось любопытных ушей. Потому я позволила себе спросить, уже самостоятельно зачерпнув воды и умывшись, оттерев шею и руки. «Об меня?» Он лишь кивнул, давая понять, что да. «Странно, что твой огонь так мощно реагирует на энергетические изменения в храме. Можно подумать, ты впервые сталкиваешься с пробуждением родной стихии. Невольно закусив губу, я старалась сообразить, как правильно стоит рассказать о том, о чем давно стоило поговорить. Китара желал как можно скорее обрести подтверждение своего права на власть и трон, а стало быть, обрести силу объединенных в ожерелье драконов. До зимнего солнцестояния оставалось совсем немного времени, а я не приблизилась к победе над своими страхами ни на шаг. И кто бы знал, как стыдно мне было признаться в собственной ущербности. У женщин принято пользоваться своими слабостями, прикрываясь ими от невзгод этого мира. Я же ненавидела свои и действительно боялась того, что к несовершенству моего тела прибавится еще и это. Хотя я и сказала ему когда-то, что не могу взаимодействовать с огнем, Но что-то мне подсказывало, что он просто не обратил на это внимания тогда. Больше к этой теме мы не возвращались. «Я...» Мой голос неожиданно дрогнул. «Действительно, никогда...» «Ох, вот вы где!» Неожиданный оклик заставил недовольно поморщиться. «Кого там нелегкая принесла?» «Так не вовремя!» По дорожке, опоясывающий небольшой пруд, быстрым шагом шел сам Верховный И Из сторон выглядел встревоженным. Глубокая складка залегла между его бровей, губы слегка поджаты. Ему стоило чуть изменить привычное выражение лица, чтобы юношеская красота уступила место тому мужчине, который действительно мог заслужить право называться Верховным Эвеем Храма Двенадцати Парящих Драконов. Позвольте спросить, чуть строже, чем обычно, начал он. Что вы тут забыли? Вопреки строгим ноткам в его голосе, Китара лишь слегка усмехнулся. Я же сказал тебе, я не собираюсь прятаться под семью замками, пока идет расследование. Когда не успели поговорить? Не успел изумиться, как ответ пришел от верховного твои тени дали это понять, но я в корне с этим не согласен. Для вас двоих, для любого из учеников храма присутствие твоей охраны незаметно, но для кого-то вроде меня определить их местоположение не составит труда. Взмахнул он рукой, указывая куда-то мне за спину. Я машинально обернулась, но не увидела ничего, кроме заросли Жасмина. «Не в вашем положении проявлять беспечность, когда в храм могли проникнуть наемники, у которых хватило наглости прикрываться моим именем?» «Как ты, дитя?» Тут же, неуловимо изменив тональность, спросил он, коснувшись моей щеки кончиками пальцев. В его голосе было столько неприкрытой нежности в этот момент, что мне невольно стало не по себе. «Я смогу позаботиться о ней!» Чуть жестче, чем следовало, Ответил Китары, поднимаясь с земли и вставая между мной и Иссом Тароном, словно отгораживая меня от него. «Вам же следует навести порядок во врученном вам заведении!» Вопреки ледяным ноткам, звучащим в голосе Китары, Верховный вовсе не разозлился, а лишь улыбнулся уголками губ. «Рад слышать!» Некоторое время они продолжали сверлить друг друга взглядами, в то время как я себя чувствовала крайне неловко. Я не привыкла отсиживаться за чужой спиной. Пусть данная ситуация совсем не походила на сражение, но чувствовала я себя почему-то именно так. Довольно дикое ощущение, которое совершенно мне не подходило. Я не была совсем уж дремучей девицей, как говорил Рэбби. Я понимала, что в обществе, частью которого привык быть Китары. Протекали свои внутренние течения и постоянная борьба. Потому я не пыталась сейчас говорить или как-то высовываться. Я плохо ориентировалась в отношениях между Эвейми, Не знала, кто враг, а кто друг для китары. Но к Иссу я испытывала странное, безотчетное чувство доверия. Мне хотелось верить ему. Быть может, потому что он некогда был частью ожерелья моего отца? И я надеялась, что он по-прежнему был другом моей семьи. Не знаю. Так или иначе, я поднялась с земли вслед за китарой и встала за его спиной. Мне не было видно лица Верховного, но так я чувствовала себя уверенней. «Если я понадоблюсь, то ты всегда можешь прийти ко мне». Вдруг тихо сказал из сторон, и я не была уверена, к кому конкретно он обратился в этот момент. Потом... Он слегка поклонился китаре, так как принято среди равных, повернулся к нам спиной и направился в здание, где проходили лекции по общим дисциплинам. «Пойдем», — уже мне сказал китаре и вдруг взял меня за руку, направляясь в совершенно противоположную сторону. Мое глупое сердце тут же радостно застучало, реагируя на простое прикосновение наследника.